Но в остальном ничто не приукрашено. Ни черты лица, ни, это уж точно, размер бриллианта на пальце. Страйк неторопливо изучил оглавление и перешел к статье. Портрет на полный разворот. Очень тоненькая в серебристом вечернем платье. Шарлотта была сфотографирована в середине длинной галереи, увешенной шпалерами. Рядом, опираясь на ломберный стол, стоял, похожий на песца, Джейго Рос. На обороте были и другие снимки. Шарлотта сидит на старинной кровати под балдахином и смеется, запрокинув голову. Из ворота тонкой кремовой блузы поднимается точеная белая шея. Шарлотта и Джейго в резиновых сапогах и джинсах обходят, взявшись за руки, угодья своей будущей резиденции, а у их ног резвятся два Джек Рассел-терьера. Шарлотта, обдуваемая ветром, стоит на главной башне замка, глядя через плечо, задрапированное шотландским пледом в цветах клана Виконта. Понятно, за что Хелли Энстис с готовностью выложила 4 фунта. 4 декабря нынешнего года, часовня 17 века в замке Крой, ни в коем случае не Кройский замок, владельцам это претит, во всем своем блеске впервые за последние столетия станет местом венчания. Ослепительная Шарлотта Кэмпбелл, дочь светской львицы 60-х Тулы Клермонт и деятеля науки, телеведущего Энтони Кэмпбелла, выходит замуж за достопочтенного Джейга Росса, наследника замка и всех титулов своего отца, Виконта Кроя. Будущая виконтесса несколько противоречивая кандидатура на вхождение в семейство Росс из клана Крой. Но Джейга со смехом заявляет, что никто из близких, принадлежащих к старинному прославленному шотландскому роду, не возражает против его выбора. «Честно говоря, моя мать всегда надеялась, что мы поженимся», — говорит он. «Мы дружили еще в Оксфорде, но были, наверное, слишком молоды. Вновь нашли друг друга в Лондоне. Оба только что разорвали предыдущие отношения». «Вот как», — подумал Страйк. «Вы оба только что разорвали предыдущие отношения». «Или ты спал с ней в то же время, что и я?» «Потому она и психовала, не зная, от кого забеременела». «Меняла даты, чтобы можно было повернуть дело в любую сторону». «Оставляла себе свободу маневра». История попала в газеты. Совсем еще юная Шарлотта была объявлена в общенациональный розыск, когда на неделю исчезла из старейшей частной общеобразовательной школы дейлс В возрасте 25 лет лечилась в наркологическом диспансере. «Старые новости, ничего интересного, надо идти вперед», — оживленно говорит Шарлотта. «Да, в юности я развлекалась без устали, но сейчас настало время остепениться. И, честно говоря, я в нетерпении». «Развлекалась, говоришь?» Молча обратился Страйк к ее блистательному изображению. «Развлекалась, когда стояла на крыше и хотела броситься вниз. Развлекалась, когда звонила мне из дурдома и умоляла, чтобы я тебя вытащил». Рос, который только что пережил весьма сложный бракоразводный процесс, не сходивший со страниц светской хроники. «Жаль, что не удалось достичь соглашения без адвокатов», — вздыхает он. «Не могу дождаться, когда стану второй мамой его ребятишком», взволнованно признается Шарлотта. «Если ты еще раз потащишь меня к Энстисам, клянусь, я прибью их спинагрыза Так и знай, корм». А потом, наблюдая, как на заднем дворе у Люси мальчишки гоняют в футбол. «Ну почему эти дети такие гнусы?» Надо было видеть лицо их матери, оказавшейся поблизости. На той же странице промелькнуло и его имя. В том числе и необъяснимое увлечение. Старший сын Джонни Рокби Корморан Страйк, о котором много писали в прошлом году. Необъяснимое увлечение. Старший сын Джонни Рогби. Сын Джонни Рогби. Резким, импульсивным движением он закрыл журнал и отправил его в корзину для бумаг. Шестнадцать лет с перерывами, 16 лет муки, безумства и редких вспышек восторга. А потом, после бесчисленных случаев, когда она от него уходила, чтобы броситься в чужие объятия, как другие женщины бросаются на рельсы, он оставил ее по собственной воле. И тем самым перешел запретный Рубикон, поскольку всегда считалось, что он должен стоять незыблемо, как утес не содрогаясь, не сходя с места, чтобы она в любой момент могла вернуться. Но в тот вечер, когда она бросила ему в лицо клубок лжи насчет ребенка, которого якобы носила под сердцем, да еще стала яростно биться в истерике, утес в конце концов содрогнулся, получил в бровь пепельницы и хлопнул дверью. У него еще не прошел фингал, а она уже объявила о с Россом шарлотта уложилась в каких то три недели потому что знала как облегчить свою боль любой ценой сделать так чтобы обидчику стало еще больнее а он хотя и понимал что друзья будут упрекать его за самонадеянность но тром чувствовал эти фотографии в татлере это пренебрежительное описание их отношений в убийственных для него выражениях страйк так и слышал как она отчетливо говорит корреспонденту татлера Он — сын Джонни Рокби. Этот замок крой-перекрой. Все это, абсолютно все, имело своей целью побольнее уколоть его, чтобы он опомнился и увидел, чтобы пожалел и раскаялся. Она прекрасно знала, что представляет собой этот рос. Сама же, со слов заядлых сплетников голубых кровей, много лет рассказывала, что он скрытый алкоголик, известный своей жестокостью хохотала, повторяя, что легко отделалась.